Двадцать пятое. Эйприл снова заплакала. Да, от обиды. Но также от ярости. Очень сильной ярости. Маркус, книжный Эней бы никогда. Когда-то это было ее самым заветным желанием, чтобы два самых важных мужчины в ее жизни каким-то образом слились в одного, чтобы не приходилось выбирать между ними. Но сейчас... «Сейчас, все это время, все это время он притворялся, что они не были знакомы до встречи в ресторане. Все это время он ее обманывал. Ей «мне жаль, пожалуйста, прости меня». Когда Маркус смело потянулся снова вытереть ее слезы, она оттолкнула его руку. «Почему?» Она так задыхалась от предательства, что сама едва разбирала, что говорит «почему ты ничего не сказал?» Он провел рукой по волосам, схватил их в кулак так крепко, что, наверное, выдернул несколько. «Я хотела, Эприл. Черт, я бы сделала что угодно, чтобы ты узнала». «Господи, какая туфта! Он считает ее настолько наивной?» «Что угодно?» — удивленно повторила она и рассмеялась жутким скрипучим смехом. «Что угодно, кроме как рассказать мне?» Такая маленькая оговорка, как легко отмахнуться, оправдать, если бы его ошибка не касалась того, что она не может пересмотреть или в чем усомниться. Она давно решила не говорить Маркусу, что на свиданиях ее травили за полноту. Это была очень обдуманная, очень сознательная недомолвка, призванная пощадить ее гордость. Она говорила себе, что эта часть ее прошлого не имеет значения. Правда, ведь он любит ее тело таким, какое есть. Если бы она не уловила эту проклятую оговорку, сказал бы он ей когда-нибудь. И как давно он знает правду. Ты знал, кто я, когда пригласил меня в соцсетях? Теперь его голос звучал твердо. И становился все холоднее по мере того, как высыхали слезы. Он лихардочно замотал головой, я понятия не имел, кто ты, клянусь, пока ты не сказала мне за ужином. То пустое от выражение лица, когда она назвала ее свой псевдоним, те первые прощупывающие вопросы про Маркуса, про него самого и ее отношение к нему на сайте лавиней. Все те разговоры, когда он притворялся, что почти ничего не знает о фанфиках. Ты скрывал это с нашей первой встречи. — прошептала она. — С той первой несчастной встречи. Он схватился за тыльную сторону шеи крепко стиснул. — и Эйприл, ты должна понять. — О, чудесно! Она никогда не использовала с ним этот тон полной сарказма и презрения ни разу. Он помочился, и она жестоко порадовалась. — Да, пожалуйста, скажи мне, что я должна понять. Не терпится узнать. — Если бы кто-нибудь узнал, что я пишу... «Фиксит фанфики в ответку сериалу, если бы кто-нибудь узнал, что я обсуждаю сценарий на сайте Лавиней». Он говорил так искренне каждое слово, мольба, берущая за сердце. Охрененный актер, как всегда. Я мог потерять роль Энея. Но меня могли подать в суд. И никто не захотел бы снимать человека, который... «Довольно». Ей не нужна лекция на тему, какими тяжелыми были бы последствия или какими тяжелыми они все еще могут быть. Конечно, продюсеры не будут счастливы. Может быть, даже и его коллеги. Но он врал ей, и она не даст сбить себя с темы. Она подняла руку. «Я понимаю, Маркус». «Не думаю». Его губы сжались, но лишь на мгновение – Вспышка гнева, а ведь Маркус никогда-никогда не злился на нее, по крайней мере, пока она не поймала его на лжи. «Не совсем». Проигнорировав попытку отвлекающего маневра, она перешла к ключевой, наиболее болезненной части этого абсолютного балагана. «Я также понимаю истинную причину этого». «Истинную причину?» — почти прорычал он. «Ты мне не доверяешь». Выдала она, откинувшись на спинку кресла, и снова рассмеялась. Звук этого смеха был таким же жутким и резким, как и в прошлый раз. «Мы были друзьями онлайн больше двух лет. Теперь ты и живешь со мной уже несколько месяцев, и ты мне не доверяешь». Она была так уверена в нем, в них. А выходит, она с самого начала строила отношения на забучем песке, Его гнев испарился, а от отчаянного мотания головы должно быть заболела шея. «Нет, Эйпл, нет, это не...» Она прикусила губу от ее хладнокровного вида, не осталось и следа. «Я никогда никому не рассказала бы, ни единой душе, ни своим коллегам, ни нашим друзьям на сайте Лавини, ни своей маме, никому!» «Чистая мать правда!» она надеялась, что он это понимает. «Я знаю», — всплеснул он руками. Его голос тоже дрогнул. «Ты правда думаешь, что я этого не знаю?» Напряжение сгустилось, воздуха не хватало, и захотелось распахнуть дверь машины и бежать. Но она осталась и повернулась к нему. «Точно?» «Конечно. Покусанная и кровоточащая губа заболела, когда Эйприл язвительно улыбнулась. «Только одна проблема». «Если бы ты знал, если бы доверял мне, то сказал бы что-нибудь». Маркус рванул ремень безопасности, будто тот его душил, и, наконец, нажав кнопку, выдернул его. Но, похоже, это резкое движение не помогло выпустить весь пар, и его грудь яростно вздымалась. «Я боялся». Это было такое прямое резкое заявление, совершенно без прикрас, что даже ее безрадостная ухмылка растаяла, несмотря на все усилия. «Когда мы встретились...» Я опасался делиться чем-то насколько компрометирующим, и думаю, что это понятно. Хотя ты можешь не соглашаться. Потом я осознал, что могу тебе доверять, но я не. Стиснув зубы от досады, он подыскивал слова. «Я не доверял себе, что скажу все правильно, когда буду объяснять. Я не верил, что ты останешься, когда узнаешь, что все это время я скрывал нечто настолько важное. С той первой встречи». Он сдвинул брови в немой мольбе о понимании. Я люблю тебя и был в ужасе, что ты меня бросишь. И резко вздохнула, испытывая головокружение, и тошноту, она уставилась на него. Я боялся. Я люблю тебя и был в ужасе, что ты меня бросишь. Даже опустошенная и разгневанная она не могла отмахнуться от искренности его признания, не могла. притвориться, что он играет с ней, вводит в заблуждение, выпрашивает ее прощение посредством манипуляций. Наконец-то он позволил ей видеть его без каких-либо барьеров, уловок, притворства между ними. Только поздно. Слишком поздно. Снаружи кричали дети, игравшие в собачку на другом конце просторной парковой лужайки. Звуки были далекими, почти неслышными за звоном в ушах Эйприл, и она едва различила скрип кресла, когда обмякла в нем. Ее голос больше не был злым или презрительным, но оставался хриплым. «Ты знал обо мне больше, чем себе я представляла, и скрывал от меня эту информацию». Ты злоупотреблял моим доверием. Ты же понимаешь. Это сбивало с толку, вызывало тошноту. Теперь ей придется пересмотреть и поставить под сомнение каждый их разговор. Когда он врал. Когда просто не говорил правду. Когда использовал знания КБН, чтобы способствовать своим целям. Он однозначно выведывал у нее сведения о Маркусе, общаясь под ником КБН. Она точно знала. А потом, потом он прекратил контакты на сайте Лавиний. Вот так запросто. Когда КБН перестал Она вдохнула через нос и с выдохнула через рот. Когда ты перестал писать мне на сайте, я говорила себе, что сделала что-то не так. Или ты наконец увидел меня и понял, что не хочешь меня. Ты был моим Ее плечи содрогнулись от рыдания, и Маркус опустил голову. Она шмыгнула носом. Ты был моим лучшим другом и просто ушел, ничего не объяснив. Просто бросив какую-то тупую отговорку, которая, разумеется, оказалась неправдой. Ты лгал мне, как Маркус, но ты врал мне и как КБН тоже. Ты бросил меня. Откинув голову назад, она уставилась на серый потолок машины, дожидаясь, пока сможет снова говорить внятно. «Ты причинил мне боль и предал мое доверие, потому что боялся». «Мне очень жаль». Ее голосе слышалась мука. Он ощущал полную беспомощность перед лицом ее отчаяния. «Твоя публичная личность...» Она раздраженно потерла лоб... Ты сказал, что годами хотел сбросить ее, но не сбросил. Полагаю, по той же причине. Потому что это слишком сложно, и можно потерять все, и ты боишься. Слишком боишься выбрать следующую роль, потому что придется решать, какая версия тебя появится на площадке. Ее слова не требовали ответа, и он не стал отвечать. Вместо этого, глубоко вдохнув, он расправил плечи, «Ты сможешь меня простить?» Вопрос прозвучал сиплый, ее взгляд был безжизненным. Эйпель при... открыла было рот и снова закрыла. «Один раз, два...» Когда она молча продолжила таращиться в потолок, он снова заговорил. «Ты не обязана. Я знаю. Моя любовь не покупает мне прощения». И я сказал, это не для того, чтобы повлиять на тебя. Я сказал это потому, что ты должна знать, что бы ни случилось между нами сейчас, ты должна знать, что любима, даже если ты меня не простишь». Ее щеки были мокрыми от слез. И тем не менее, он любит ее. Она верила этому. И в некотором смысле, во многих смыслах, он правда очень хороший человек. Такой хороший, что она почти поверила, что у них все получится, вопреки всему. Но она знала ответ на его вопрос, потому что знала себя. Она не хотела это говорить, но скажет. Должна сказать. Нет. Наконец выдавила она. Я не смогу тебя простить. Он издал резкий болезненный звук, отчего ее слезы полились лишь быстрее. Повернув голову, она, наконец, посмотрела на него сквозь слезы. Его очертания были размыты, выражение лица расплывалось, и, может, это было к лучшему. Она кулаком вытерла слезы с подбородка. «Я хочу домой». Его любовь к ней не покупала ему прощения, а ее не означало, что она действительно будет к нему готова. Похоже, это их последний раз наедине, навсегда. Это как когда он потянулся к ее руке, она ее не убрала. Ее дрожащие пальцы были холодными, как и его. Он нежно поцеловал ее ладонь, потом аккуратно положил их на ее бедро, пристегнулся и завел машину. Когда вернемся в Беркли, я соберу еще. Ее дыхание снова прервалось, но она не стала спорить. «Боги врат. Вой из-под земли. Книга вторая. Уэйт. E. «Сложите костер», — сказала Дидона своей сестре Анне, когда ветер надул паруса флота Энея, унося его все дальше и дальше. «Положите на него все вещи нашей совместной жизни, наше брачное ложе, одежду, которую он носил». Все оружие, которое он оставил, как оставил меня. Когда-то она тоже была оружием, мечом, блестящим, острым и смертельным. Перверский царь Иорбант узнал ее такой, когда она прибыла в Северную Африку и умоляла его о кусочке земли, где она могла бы найти приют, прежде чем возобновить свое путешествие. «Лишь столько, сколько покроет воловья шкура!» — нежно молила она. Он согласился, услышав веселый снисходительный смех своих людей, своих мудрых советников. «Глупая женщина! Глупая просьба!» Сначала она наточила свой меч до такой остроты, что малейшего движения пальца хватило бы, чтобы разрубить человека на месте. Затем она взяла ту вонючую шкуру и разрезала ее на тонкие ремешки, которыми охватила большой плодородный холм. Там она поселилась со своими подданными, впоследствии расширив свои владения. Правительница, царица, уважаемая и любимая своим народом, Энеем. За время ее лихорадочной страсти ее народ стал беспокойным, как и он. Когда костер сложили, она встала на вершине и подняла меч, который он когда-то преподнес ей, стоя на коленях, держа лезвие плашмя на ладонях. Плоская сторона больше не интересовала ее, только острию. Ее губы, произносящие последние слова, которые никто не услышит, замерли, когда она заметила его. Еще один полубог, а также плут». Купидон. Грациозно сложив крылья за спиной, он плавно остановился на вершине ее скорбной горы, глядя на Дидону с сожалением. «Ты явился усилить мою преданность богам?» Ее смех походил на скрип металла, холодный и жуткий. «Она уже довела меня до гибели. Чего еще тебе надо?» — Нет, обманутая царица, — возразил он. Его низкий гулкий голос звучал решительно. — Я явился освободить тебя. Она попыталась снова рассмеяться, но вместо смеха вырвался беспомощный всхлип. — Я была готова освободиться. — Не так, — сказал он. — Не так. Стрела, вонзившаяся в ее грудь, не была острой или горячей. Она была тупой и холодной. — Свинцовой. И впервые с тех пор, как она увидела Энея, когда тот стоял на борту приближающегося к берегу корабля и ветер ласкал его каштановые волосы, она опять стала клинком. И ей не нужен был направленный в сердце меч. Больше нет. Мысли об Энее вызывали только отвращение, а не желание. Неиступленную жажду. Купидон склонил золотую голову. Теперь... Мы оба свободны. Ты от роковой любви. Я от повелений моей вероломной матери. Он взял ее на руки и одним взмахом крыльев опустился у подножья костра. — Я должен вернуться к психее, — поведал он и поддержал ее, но она не нуждалась в помощи. — Ты знаешь, что должна делать? Она знала. Она снова наденет царскую мантию. и станет защищать свой народ от угроз на земле и под землей, от людских нарушителей и тех, кто выползет из глубин Тартара через врата, зияющие внутри ее городских стен. Купидон превратился в золотую искру на горизонте, а Дидона подняла факел и подожгла свою жизнь с Энеем.